Глава 1503. Доспехи трансцендентности. «Кто он такой? Почему он выглядит таким знакомым? Я точно не знаю его. Так почему же мне так тяжело наблюдать за его страданиями? Отчего меня не покидает чувство, что он важная часть моей жизни? Почему? Почему? Кто я такой? Я духовный марионетка медного зеркала. Нет, постойте. Я попугай. А кто тогда Лорд Пятый? Что за Лорд Пятый?» а Медное <him> зеркало яростно задрожало. Попугай внутри кричал. Его крохотные глазки налились кровью от попыток понять расплывчатые воспоминания. По непонятной ему самому причине он не мог бросить призвавшего его человека. Одно точно. Этот человек был важен для него, как и попугай был важен для призвавшего. Захватившая духовную марионетку чувство убедило его, что этот человек являлся владельцем зеркала. «Я не могу уйти! Как я могу его бросить?» Попугай опять закричал, все мысли в его голове смешались, и всё же последние сомнения оставили его. В луче текучего света он с умопомрачительной скоростью пролетел через звёздное небо, оставляя за собой дорожку из пламени. Это было звёздное небо Всевышнего, тем не менее оно не смогло замедлить медное зеркало, всё вокруг сдрожало от яростного крика. Манхаутер кровь с выполнил магический пас, готовя культивацию для продолжения сражения, эмиссар Всевышнего холодно смеялся. Из его глаз бил свет, повергавший всё живое в трепет. Только он собрался вновь пойти в атаку, как вдруг на его лице промелькнуло удивление. Он посмотрел через плечо и увидел рассекавших звёздное небо медное зеркало с попугаем. Зрачки мужчины превратились в крохотные точки, а голова пошла кругом. Манхау с радостным блеском в глазах тоже заметил луч света. Запрокинув голову, он от всей души рассмеялся. «Медное зеркало! Возвращайся!» – закричал он во весь голос. Медное зеркало на огромной скорости влетело ему в грудь и начало таять. По телу Манхау прошла дрожь от знакомого ощущения. Его смех стал ещё чище и звонче, взгляд же наоборот потеплел. Только эта теплота была направлена не на эмиссара Всевышнего, а на медное зеркало с попугаем. Эмиссар не мог поверить своим глазам. Его сердце забилось быстрее. В месте, где зеркало ударилось в грудь Манхау, не осталось даже кровоподтёка. В следующий миг зеркало распалось на множество чёрных нитей, которые плели все тело Манхао, вместе с этим вокруг него начало расти давление. Сердце Манхао трепетало, он чувствовал присутствие попугая. Тот по-прежнему считал его незнакомцем, но установленная между ними за годы связь всё ещё немного ощущалась. Он глубоко вздохнул. Паряв в воздухе, он со смехом взял на себя контроль над зеркалом. Чёрные нити расходились по всему телу. В следующий миг его грудь закрыла грудная пластина, выполненная в архаичном стиле, От неё исходила древнейшая аура, вместе с этим энергия Манхао начала взрывной рост. Эмиссар Всевышнего уже хотел броситься вперёд, но разразившаяся буря серьёзно его замёдлила. Обе руки Манхао теперь покрывали латные перчатки, чёрные нити приняли форму шипастых наплечников, напоминавших голову попугая. Чувствуя исходящую от него энергию, все существа в армии неподалёку поёжились. К этому моменту чёрные чешуйчатые доспехи полностью скрыли его руки до плеч. Заковав доспехи в верхнюю часть тела, чёрные нити пошли вниз. В следующий миг у него под ногами разверзлась воронка, каждое её вращение погружало звёздное небо вокруг в хаос. Благодаря пульсирующему давлению Манхау, казалось, находился в самом центре звёздного неба. Бледный эмиссар Всевышний опустился в бегство, бормочая себе под нос. «Доспехи трансценентности!» И спасти существ в армии брызнула кровь, они не могли устоять перед давлением, превосходящим девяти санкций и близкому к трансцендентности. Загрохотали взрывы, похожие на громовые раскаты такой громкости, казалось, даже могущество небес не могло устоять перед энергией Манхао. Последняя часть доспеха вскрыла голову Манхао черной маской, вдобавок у него за спиной растянулся черный плащ. Черный латник в окружении вспыхивающей огнями бури внушал трепет и страх в сердца врагов. Древняя могучая аура волнами расходилась от Манхау во все стороны. В руке Манхау появилось хорошо ему знакомое боевое оружие. Чёрное оружие пульсировало холодным светом, способным упустошить звёздное небо безбрежных просторов. Как только появилось боевое оружие, в глазах Манхау промелькнула ностальгия. Посмотрев на блестящее лезвие, он прошептал. «Старый друг, вот мы снова встретились». С последним элементом доспехов волны от Аура Манхау породили бурю, способную расколоть звёздное небо. Ураганный ветер ударил в армию существ и под их жалобный вой принялся обращать их в пепел. Встревоженный эмиссар Всевышнего продолжал отступать. В мгновение ока всю округу захлестнул ураган. Безбрежные просторы дрожали. Выжившие существа не знали, что делать. Их души задрожали от страха. Сложно сказать, кто первый бросился бежать, но вскоре вся армия обратилась в бегство. Они понимали, если останутся стоять, то растущее давление разотрёт их в порошок. Даже парагоны с девятью эссенциями присоединились к бегству. В этой части звёздного неба Манхоу стал величайшим и сильнейшим созданием. Позади него появился иллюзорный образ титанических размеров попугай. Только вместо пёстрого оперения он был чёрного цвета, его жуткая аура напугала даже эмиссара Всевышнего, поэтому он без раздумий прибавил скорости. «Всё ещё не дотягивает до уровня трансцендентности», — подумал Манхао, проанализировав энергию вокруг себя. За всю жизнь он впервые чувствовал в себе такую неслыханную силу. «Хоть это ещё не трансцендентность, с такой силой ниже уровня трансцендентности нет никого сильнее меня!» Алый свет его глаз бил сквозь прорези маски, придавая ему крайне пугающий вид. «Что ж, этого следовало ожидать, ведь мой девятый заговор ещё не закончен. Пробормотал он». С этими словами он сделал шаг в сторону спасающегося бегством эмиссара Всевышнего. Возникнув прямо перед ним, он с размаху ударил левой рукой. «Возвращайся в нору, откуда вылез!» — прокричал он. Эмиссар Всевышнего почувствовал, как его вздресло. В следующий миг его разорвало на куски. Пока энергия безбрежных просторов быстро восстанавливала его тело, пустоту сотрас яростный рёв, а глаза эмиссара сияли безумием. Манхау скинул боевое оружие и рассёк им пустоту, Звёздное небо оказалось разрезанным на две части. Энергия безбрежных просторов была разрублена под корень вплоть до её источника, звёздное небо содрогнулось. С треском в пустоте образовался круговой разлом, напоминавший запечатывающую метку. Энергия безбрежных просторов не могла попасть внутрь, а значит эмиссар Всевышнего оказался отрезанным от источника своей силы. «Убить тебя не составит никакого труда», — холодно заметил Мэнхоу. Он пошёл вперёд, каждый его шаг сотрясал пустоту могучим мехом. После трёх его шагов месар всевышнего стрелом зачерпнул энергию безбрежных просторов из своего тела, чтобы сотворить тризубец с тремя острейшими зубцами. Манхао спокойно выставил руку перед собой. Тризубец завибрировал и застыл на месте, когда Манхао начал сжимать растопыренные пальцы, оружие месара стало гнуться. Как только пальцы сомкнулись в кулак, тризубец взорвался. От имесара повалил чёрный туман. Судя по всему, он был серьёзно ослаблен. Впервые с начала конфликта на его лице проступил страх. «Так ты всё-таки способен чувствовать страх, да?» Спокойно спросил Манхао. Четвёртым шагом он оказался прямо перед эмиссаром. Тот пронзительно закричал и попытался сбежать, но куда бы он ни бросался перед ним, всегда возникал Манхао. «Знаешь, почему я запечатал эту область? Мне жуть как любопытно узнать, что ты такое!» На шее эмиссара Всевышнего сомкнулись пальцы Манхао. «О воле Всевышнего!» – просипел эмиссар. «О Всевышний! Повелитель! Спасите меня!» В этот момент Манхау вторгся в разум эмиссара Всевышнего с помощью поиска души. Он проник в разум посланца Звездного Неба Всевышнего.